«Ну, это мы сейчас поправим», — говорил подполковник, вынимая из саквояжа вино и закуску. «Рад видеть тебя». «Поздравляю с Тифлисским и Одесским делом. А тебе сделан личный доклад директору департамента полиции, а тот проинформировал министра». «Жди награды», — обнял судей Кендигаева. «Министр будет докладывать о тебе, государю». Сергей Петрович весь преобразился. Однако ни одно слово Георгия Парфировича не было правдой. Так он пытался стимулировать тайного агента, чтобы тот не вздумал сойти с рельс. Когда выпили по стакану красного вина, судейкин сказал, что перед Дегаевым открывается... Большая перспектива быть не только известным государю, но и в скором времени предъявленным его величеству. В твоей жизни, Серж, многое изменится. Государь сможет удовлетворить любое твое желание, продолжал Георгий Порфирьевич. Когда министр будет делать его мне доклад царю? Спросил Дегаев, закуривая папиросу. «Думаю, что после Нового года, когда закончим здесь дело и начнем новое. Успех надо закреплять», — говорил Судейкин, разливая вино по стаканам. «Интересно все получается». «О каком деле ты говоришь?» — спросил Дигаев. «О делах потом, когда выберешься отсюда». «Где жена?» — спросил Сергей Петрович. «Я уже вызвал ее к тебе. Сейчас она будет здесь». Камеры плохо отапливали, и Дегаев все время мерз, но после выпитого вина разогрелся. Когда в камеру привели перепуганную жену Сергея Петровича, он был уже в хорошем подпятии. Люба изумленно посмотрела на мужа, на незнакомого ей человека, и на стол, на котором стояла недопитая бутыль вина, и лежали пирожки. Дигаев стремительно обнял жену. — Познакомься, это мой знакомый, — замялся он. — Очень хороший знакомый, — подтвердил судейкин, улыбаясь. — Садись, Люб. Хочешь вина? — Нет, Серёжа. — А пирожок будешь есть? — Я не голодна, спасибо, — ответила она, рассматривая судейкина, понимая, что это, вероятно, какой-то прокурорский, жандармский или полицейский чин. По плану Георгия Порфирьевича 14 января 1883 года Дегаеву был организован побег. Во время конвоирования на вокзал он бежал. Согласно данному заданию, Дегаев после побега явился в дом к штабс-капитану Крайскому, члену военного кружка. Николаев. Январь 1883 года. На следующий день один из членов военного кружка по просьбе Крайского отвез Дегаева в Николаев и поселил его в доме одного офицера, где часто собирались члены местного кружка. Здесь Сергей Петрович познакомился со многими из них. Конспиративную связь он поддерживал с командированным из Одессы жандармским офицером. В конце января Дегаев сказал хозяину дома, у которого проживал, что вынужден срочно уехать из города, за все поблагодарил. Через несколько дней после его отъезда почти все члены Николаевского военного кружка были арестованы. Оставались на свободе только те, кто лично и близко контактировал с Сергеем Петровичем. Именно эти обстоятельства проанализировал впоследствии в своих воспоминаниях офицер Ашенбреннер, арестованный в марте 1883 года. Он характеризовал Дигаева как человека тонкого, ловкого, умного, изворотливого и предприимчивого. С его слов, военные кружковцы обожали Сергея Петровича, однако среди них только Серебряков относился к Дегаеву с большим недоверием. Когда Серебрякова спросили, почему он не доверяет Сергею Петровичу, тот сказал –